вот только назывался он как-то странно — Тибериус. «Ничего странного. Имя какими Что тебе не нравится?» — нетерпеливо спросил меня Дориан, пока я разглядывал узор для портального ключа. «Или дон нефрит по-твоему, чем-то лучше? Что поделать, если всё у этих демонов как у людей?» «В общем-то, да». Но всё равно на этот раз в моём сердце появилась смутная тревога. Я с таким желанием хотел дождаться открытия новой страницы, а теперь вот что-то мне не нравилось. Конкретно в этой. Может быть, стоит отложить и подождать, пока появится следующее? «А с этой что будем делать?» — спросил мой друг. «Подождём немного. Например, пока я стану ещё немного сильнее». «Брось, Макс, что тут может быть опасного?» «Я думаю, твоя нерешительность связана с тем, что мы давно не ходили в гости к демонам Хаоса», — высказал своё мнение Мор, и по большей части я был с ним согласен. «Ну что же, будем считать, что так оно и есть». На всякий случай я проверил, всё ли я взял. По ходу осмотра ещё раз напомнил себе, что нужно как можно скорее решить вопрос с новой магической бронёй, которая уже начала неприятно поддавливать кое-каких в местах, Зараза такая. Ладно, как там выглядел этот узор? Вверх, вниз, влево, вниз. Угу. Затем сюда. Жух! Все вокруг завертелось, и мы оказались в центре большущего зала. Первым делом я посмотрел под ноги и обратил внимание, что стою на постаменте. Обычно на таких стоят памятники. Странно. И что это за журчание, интересно знать? Я покрутил головой и определил, что я здесь совершенно один, и вокруг никого нет. Зато сама по себе обстановка довольно-таки примечательная. Стены были окрашены в нежный оранжево-розовый цвет. Вдоль одной из стен протянулся длинный ряд тёмно-красных колонн. Пол из белого мрамора, деревья вокруг, пение птиц. Недалеко от постамента стояла пара диванов, расположенных буквой «Г». На них лежало несчётное количество подушек самых разных расцветок и размеров. Перед диваном умелся низкий стол, который ломился от разнообразных блюд, а рядом с ним было несколько высоких металлических кувшинов. А обычно нечто подобное делали на Востоке. Я спустился с постамента, который был мне по пояс, обернулся и с удивлением обнаружил надпись на нём: Герой номер 666. Не понял, «В каком смысле?» «Дориан, как ты думаешь, этот номер на меня намекает, или он всегда здесь один и тот же?» «Понятия не имею, мой мальчик», — один из редких моментов, когда Мор решил ответить мне честно. «Но думаю, что хозяин этого домена — большой шутник». «Не знаю, не знаю. Мне вот что-то не очень нравятся подобные шуточки, как и цифра на постаменте». От вида изысканных блюд и аромата, который царил вокруг стола, у меня в животе заурчало. Но я решил повременить с едой. Я не боялся, что меня попробуют отравить, тем более что для этих случаев в моём рюкзаке всегда имеется кусочек искрицы. Просто хотел посмотреть зал получше. Я немного побродил по залу и пришёл к выводу, что когда говорят о райских местечках, то, наверное, имеют в виду нечто подобное. По сути, здесь был разбит искусственный сад, причём с большим знанием дела. Не забыли даже о журчащем ручье, который выходил из одной стены, петлял через весь зал и, в конце концов, скрывался в другой. Ещё я нашёл дверь, соченную, массивную, с два моих роста. Я несколько раз дёрнул за ручку, но она оказалась закрытой. Все стены зала были покрыты рисунками, большая часть из которых запечатляла бои на арене с разными чудовищами. Одно из чудовищ было похоже на гигантского скорпиона, а вот остальные были мне не знакомы. Видимо, хозяин этого зала был большим любителем таких вот боёв, если решил покрыть все стены однотипными рисунками. Что-то все это напоминало мне Древний Рим, очень похоже на то, что мы проходили по всемирной истории, если так на стенах, наверное, запечатлены гладиаторские бои. Но пока вроде бы всё нормально, и мне ничего не угрожает. Немного смущают запертые двери, но это, видимо, потому что владелец этого домена беспокоится, как бы со мной чего не случилось, если я выберусь из зала и отправлюсь на самостоятельную прогулку. Поэтому хочет встретить меня сам. Хотя, с другой стороны, раньше ничего подобного не происходило. Гуляй где хочешь. Решив отнести это к странности хозяина, я потопал к столу, который манил меня ароматами. Судя по запахам, еда была приготовлена совсем недавно, так что, получается, меня здесь ждали, впрочем, как всегда. Как им удается узнать, когда я приду, это для меня всегда было загадкой. Едва я уселся на диване и разломил на две половины ещё горячую лепёшку, как вдруг услышал громкий скрип, с которым распахнулись двери. Эх. Надо было сначала поесть, а потом уже зал осматривать. Как бы мне аппетит никто не испортил. Я обернулся в сторону дверей и увидел невысокого, очень толстого человека в кожаных доспехах и красном плаще. Он сложил руки за спиной, отчего его и без того огромный живот казался ещё больше. На его босых ногах были надеты кожаные сандалии. Вся эта картинка ещё больше напомнила мне древний Рим. Если передо мной сейчас стоял демон хаоса, то всем своим видом он был похож на римского императора. «Слушай, Дорин, я тут подумал. По-моему, среди императоров там нормально и редко попадались. Как думаешь, нам повезёт с этим толстым парнем?» — мысленно спросил я у своего друга, и на всякий случай всё-таки откусил немного лепёшки. Её запах меня с ума сводил. «Выглядит вполне нормально. А там кто его знает?» «Я вообще в этих ваших императорах не очень разбираюсь», — признался он. «Естественно. С бы тебе в них разбираться, если ты на всех историях продрых?» В этот момент Толстяк раскинул руки в разные стороны, а на его лице появилась благодушная улыбка. «Наконец-то Барбадей услышал меня и всё-таки прислал мне очередного героя», — громко сказал он и пошагал в мою сторону. «Не прошло и сотни лет!» Чтобы не выглядеть невоспитанным поросёнком, я стоял в покое лепёшку, отряхнул руки и поднялся с дивана. Не стоит нервировать демонов хаоса без дела, тем более тех, которые мунят себя римскими императорами. С распростёртыми объятиями он подошёл ко мне поближе, оглядел с ног до головы, и его ярко-голубые глаза сменили цвет на бордовый, а улыбка исчезла с лица. «Выглядишь ты, конечно, так себе», — сказал он и опустил руки. «Твои предшественники явно смотрелись намного лучше. Похоже, на этот раз великий Барбадей решил сыграть со мной злую шутку и в качестве юбилейного героя прислал мне какого-то мальчишку». «Вообще-то там, откуда я родом, меня считают довольно опасным парнем. Считается, что со мной лучше не связываться». «Да? Какой кошмар!» «Это должно быть ужасно — жить в таком мире, где тебя окружают чахлые и немощные типы, среди которых даже такой, как ты, может кому-то внушить страх», — сказал толстяк со скорбанным видом. От нахлынувшей на меня обиды у меня перехватило дыхание и захотелось сказать этому типу пару ласковых. Я сдержался лишь благодаря Дорину, который уговорил меня не делать этого. «Меня зовут Тиберюс», — сказал толстяк и обвел зал руками. «Здесь всё принадлежит мне, как ты понял. Кстати, нравится моя мантия?» «Очень», — скользь зубы процедил я. «Спасибо за комплимент», — вновь улыбнулся он, взял в пухлые руки мантию и покружился, как девочка. Только сейчас я заметил, что на каждом пальце он носит поперсню с драгоценными камнями размером с голубиное яйцо. «Теперь можешь назвать своё имя. Я разрешаю тебе». — Вот спасибо. Ну, прямо праздник какой-то. — Максим Темников, — сказал я, глядя, как его глаза вновь меняют цвет на ярко-голубой. — Максим? Что за дурацкое имя для героя? — нахмурился демон. — Нет, так не пойдет. Герой с таким именем не может сражаться в ритуальном поединке. Тебя будут звать Максимус. Ну как, нравится? — С чего это вдруг у меня дурацкое имя? Я не понял. он что Специально бесит меня, я понять не могу. — Погоди-ка, Дориан, мне послышалось, или он что-то сказал про ритуальный поединок? — Я спросил, тебе нравится? — с нажимом переспросил тип. — По-моему, вы сказали что-то насчет ритуального поединка. Переключился я на более болезненную для себя тему. — Конечно! Ты думаешь, зачем тебе прислали? У нас с Барбадеем давно повелась такая традиция. «Он присылает мне героев, я организовываю особые торжественные ритуальные поединки, в которых они участвуют», — Тибериус пожал ключами. «Ничего не меняется вот уже многие тысячи лет. Барбадей надеется хоть раз выиграть у меня таким образом, но пока все его посланники сложили на песке арены свои головы, ну или руки, или ноги, в общем, кому как повезло». «Здорово просто». Я даже рот открыл от неожиданности. Ещё ни разу у меня не было такой тёплой встречи, как здесь. Прямо огонь. Жду не дождусь, когда этот парень оставит меня одного, и я снова вернусь в милый и уютный тенедом. «Кстати сказать, думаю, что и в этот раз у него не получится хоть раз выиграть у меня», — продолжил тем временем демон хаоса. «Не знаю, какую опасность ты можешь представлять из себя в своём мире, но я лично думаю...» что ты продержишься не больше минуты. Этого времени гнусному смраду как раз хватит, чтобы догнать тебя». Он прошел мимо меня, уселся на диване и хрустнул ярко-красным яблоком, которое взял из вазы с фруктами. Вытер тыльной стороной ладони фруктовый сок, потекший по подбородку, и вновь посмотрел на меня. Я как раз думал, как может выглядеть человек с именем гнусный смрад. Надеюсь, я этого никогда не узнаю. «Жаль, что ты такой жалкий. Я так ждал этого волнительного момента, когда ко мне явится юбилейный герой». Он откусил от яблока еще один кусок и бросил огрызок в сторону постамента. «Умеет же Барбадей испортить мне праздник, что сказать?» Приняв для себя четкое решение свалить отсюда как можно скорее, я решил немного подыграть ему, чтобы толстяк не думал, что я хочу удрать. Мало ли что он придумает в таком случае. «Гнусный смрад, вы сказали», — уточнил я. «Это тот, с кем мне предстоит сразиться?» «По-моему, сразиться — это не самое подходящее слово для того, что будет происходить». «Но вообще да. Так зовут нашего действующего чемпиона, который в одиночку может справиться с целой армией. Некоторые только от его внешнего вида навсегда теряют рассудок». «И если я сражу его, то мне полагается награда?» — задал я следующий вопрос. точно «Мой личный дар! Именно об этом мы договаривались когда-то давно с Барбадеем!» Он пожал плечами. «Хотя не знаю, зачем ты спрашиваешь об этом!» Я придал себе воинственный вид, вытащил из футляра энергетический меч и активировал его. «Затем, что я намереваюсь сразить вашего гнусного смрада и получить предназначенный для меня дар!» «О, надо же! У тебя есть волшебная светящаяся ковырялка!» — потер руки толстяк. это хорошо Помочь она тебе не сможет, но ты хотя бы будешь не так жалко выглядеть, когда выйдешь на арену. Хоть что-то». Он взял из вазы еще одно яблоко и поднялся с дивана. «По правилам нашей игры с Барбадеем, у тебя есть три дня, которые ты будешь проводить в свое удовольствие. Я же за это время проведу подготовку к торжеству», — объяснил он мне и посмотрел на стол. еда да, питье, все к твоим услугам». Если нужны будут девушки, только скажи. У меня неплохой выбор. Просто постучи по двери, и всё будет. Должен же ты хоть как-то порадовать себя перед смертью. «Благодарю тебе, Рёс», — кивнул я и деактивировал меч. «Если вдруг меня заинтересует нечто подобное, постучу обязательно». Он подошёл ко мне, похлопал по плечу и пошёл к дверям, весело насвистывая какую-то мелодию. Я дождался, пока за ним закроется дверь, И облегчённо вздохнул. «Дориан, я же тебе говорил, что мне не нравится эта страничка в книге. Пожалуй, этого демона мы с тобой пропустим». «Да, ты прав, мой мальчик. Мне здесь тоже что-то начинает не нравиться. Терпеть не могу ритуальные поединки с неизвестными личностями». Я активировал портальные ключи. «Да ничего я не активировал. Он не сработал». «Так, без паники». «Наверное, я где-то ошибся из-за волнения. Попробуем ещё раз». «Жух! Хрена с до!» «Ключ не работал, и ошибки здесь быть не может». «На этот раз я чертил узор очень внимательно». «Интересно, а если попробовать некраслой?» Без особой спешки, чтобы нигде не ошибиться, я тщательно начертил символ входа. Но никакого рвущегося звука не последовало. Это тоже не сработало. «Твою мать! Ну здорово просто!» «Я никак не могу выбраться из этого долбанного зала!» Разозлившись, я размахнулся и врезал ногой по железному блюду, на котором лежал жареный поросёнок. От удара поросёнок взлетел вверх, крутанул несколько сальто и шмякнулся прямо на пьедестал. Теперь он был герой номер 666. Вот бы он ещё вместо меня через три дня на ритуальный поединок отправился, было бы совсем хорошо. «Не злись, Макс!» «Во всём нужно видеть только хорошее», — решил успокоить меня Дорин. «Помнишь, как я тебя учил?» «И что здесь может быть хорошего, по-твоему? Назови хоть одну вещь во всей этой истории». «Но, по крайней мере, мы с тобой увидим, как выглядит гнусный смрад». «Мне, кстати, тоже интересно посмотреть, за что его так назвали». голова 17 Надеясь на то, что всё дело в Тибериусе, который оставляет после себя магический фон, блокирующий некоторые мои заклинания, я выждал немного времени и попробовал ещё раз. Однако результат остался прежним. Ничего не изменилось. Я не мог выбраться из этого долбаного зала обратно в тени дом или попасть в некрослой. Оставалось только одно — ждать. Надеюсь, этот толстый демон хаоса, решивший, что он римский император, не думает меня держать в этом зале все три дня, о которых он говорил. У меня была некоторая надежда на то, что это просто с этим залом что-то не так. И как только мне удастся выбраться из него, мои заклинания заработают вновь. Поэтому я принял решение подождать, пока меня поведут на какую-нибудь прогулку а пока закончить начатое дело и поесть. После этой встряски у меня разыгрался жуткий аппетит, и я надеялся, что плотный обед немного успокоит мои нервы. Хотя вполне может быть, что это был не обед, а ужин или завтрак, например. В этом зале не имелось ни одного окна, поэтому было совершенно непонятно, какое время суток в этом домене в данный момент. Однако, по моим внутренним ощущениям, сейчас был именно обед. Перед тем, как основательно взяться за дело, я решил проверить еду искрицей. Не думаю, что демон хотел бы меня отравить, иначе зачем меня здесь держать в качестве участника ритуального поединка. Но на всякий случай решил перестраховаться. Всё-таки мало ли что. Кто знает, что в голове у этого Тибериуса. Мои тревоги не подтвердились. Я проверил всё, что было на столе, но ни в одном из случаев артефакт не поменял своего цвета. Так что можно было лопать смело, и эта мысль меня приятно порадовала. Хоть какая-то хорошая новость за последнее время. Стараясь не портить себе аппетит плохими мыслями, я уминал разнообразную еду, которая была здесь в изобилии. Судя по всему, над столом работало какое-то волшебство, так как еда почему-то была тёплая. Полное ощущение того, будто её приготовили совсем недавно. Хотя никакой магической энергии от стола не исходило, это было весьма необычно. Впрочем, как и много чего в этом зале. На всякий случай я не стал наедаться до отвала. Кто знает, может быть, вскоре и в самом деле мне предстоит какая-нибудь прогулка. А бродить с набитым до отказа животом — такое себе удовольствие. Я поочерёдно проверил содержимое нескольких кувшинов, и обнаружил в одном из них что-то вроде лимонада. Во всех остальных было вино. Выйду в пару кружек, я развалился на кровати и ради интереса попробовал активировать светящийся огонёк. По правде говоря, я не рассчитывал на то, что из этой затеи хоть что-то получится, однако, к моему удивлению, получилось. Причём очень даже неплохо. Даже с учётом того, что я практически не вкладывал в него магической энергии, У меня вышел один из лучших светящихся огоньков за последнее время. Идеальный по форме, с ровным, струящимся в разные стороны светом. Я смотрел на него с открытым ртом и понимал, что только что создал практически идеальное заклинание. Наверное, демон хаоса оставил после себя какой-то энергетический фон, который не давал мне возможности колдовать. Сейчас он рассеялся, и у меня наконец-то появилась возможность свалить отсюда. Останусь без дара, но я хотя бы очень плотно и вкусно поел. В данном случае это неплохо. Пусть даже обед прошёл с невесёлыми мыслями, но меня это больше устраивало, чем встреча с каким-то гнусным смрадом, от которого я ничего хорошего не ждал. дурен помаши ручкой этому домену», — сказал я, на радостях тут же вскочил с дивана и попытался активировать портальный ключ. Ничего не вышло. Да какого хрена, я понять не могу. Как так-то? Почему я не могу попасть в тени дом? Честно говоря, меня это немного шокировало и порядком разозлило. Со злости я буцкнул подушку, которая лежала рядом с диваном, и она улетела куда-то в район весело журчащего ручья. Не нервничай, мой мальчик. Решил успокоить меня мор Целители говорят, что нервные клетки не восстанавливаются. Тогда объясни мне, какого черта не работает портальный ключ? Со злостью спросил я у него и попробовал войти в некрослой. «Так я и думал. Некросимолы тоже не работают. С таким же успехом я мог просто похлопать в ладоши». «Да, забавно», — задумчиво сказал Дориан. «При всём этом светящийся огонёк у тебя получился просто отличный». «Вот-вот. Что за ерунда? Ты мне можешь сказать?» «Похоже на то, что здесь работает только обычная магия, а необычная не работает». «Всё просто?» «Ну ты прямо вообще сегодня в ударе. Прямо-таки глаза мне раскрыл, капитан Очевидность. Я надеялся, ты мне расскажешь, почему так происходит». «Вот этого я, к сожалению, не знаю. Могу лишь дать тебе совет. Как только вернёмся в Китиш, тебе нужно попросить Черткова, чтобы он обучил тебя портальной магии. Мне кажется, что если бы ты знал, как ею пользоваться...» то сейчас без проблем ушёл бы сюда Хорошая мысль. Осталась всего лишь какая-то ерунда. Вернуться в мою родную школу. Кстати говоря, я по ней уже начинаю отчаянно скучать. Гораздо больше обычного почему-то. Слушай, а может быть здесь вообще только светящийся огонёк можно активировать? Чтобы проверить свою теорию, я запустил в одной из колонн стрелу тьмы. И на этот раз всё получилось. Причём, как и в случае с огоньком, Заклинание вышло намного мощнее своего обычного варианта. Колонну, которую я выбрал для него целью, просто разнесло на мелкие куски. У меня даже пол под ногами задрожал. В расстроенных чувствах я вновь уселся на диван и стал думать над всем этим. Выходило так, что работала здесь только стандартная магия, а всё остальное нет. Зато намного эффективнее, чем у меня дома. Хоть что-то приятное. Надеюсь, мне это как-то поможет. Кстати, а что насчёт даров демонов хаоса, которые у меня уже имеются? Как с ними здесь обстоят дела? Я активировал жёлтый камешек Дона Нефрита, который отвечал за левитацию, проговорил нужные слова. Надо же, к моему удивлению, это сработало. Я медленно поднялся над диваном. Это открытие меня немного успокоило. Значит, не всё так плохо, и в запасе у меня есть ещё кое-что, помимо моих заклинаний. Среди даров демонов хаоса было немало полезных вещей, которые могут мне пригодиться. Вот, кстати, если для начала попробовать взломать эти двери даром Форволя, интересно, что из этого выйдет? Не откладывая надолго, я вновь поднялся с дивана, подошёл к дверям и произнёс нужные слова, чтобы активировать дар. Долго ждать не пришлось. Практически мгновенно двери засветились красным цветом. В ожидании щелчка, знаменующего открытие двери, я закрыл глаза, и на моём лице появилась улыбка. Представляю, как удивится Тибериус, когда мне удастся выбраться из тюрьмы со всеми удобствами, в которой он меня запер. Однако щелчка не было. А когда я открыл глаза, то оказалось, что и красный свет с двери исчез. Похоже, Форвуль оказался беспомощен перед дверью, так что Тибериуса удивить не удастся. Жаль. Но я не унывал. По крайней мере, дары работали, это здорово. Можно даже пойти съесть чего-нибудь сладенького, чтобы отпраздновать это открытие, а потом можно и вздремнуть, пока ко мне кто-нибудь придёт. Так я и сделал. Наелся сладостей, которых здесь было несколько видов. Положил голову на подушку, чтобы немного отдохнуть, и заснул. Надеюсь, мне дадут поспать хотя бы пару часиков. Дали. Причём гораздо больше, чем пару часиков. Я чувствовал это по себе, когда вновь открыл глаза. Внутренние ощущения подсказывали мне, что сейчас как минимум утро следующего дня. За это время меня никто не разбудил и не приходил. Стоп. Вот здесь ошибочка. Судя по тому, что я увидел на столе, кто-то здесь всё-таки был, пока я спал. Блюда были совсем другими, значит, кто-то приходил, но будить меня не стал. Это уже лучше. Будем надеяться, что и в течение дня кто-нибудь заглянет ко мне. С этой мыслью я пошёл искать, где бы мне умыться, и вскоре нашёл не только пахнущее цветами мыло и полотенца но и бассейн с тёплой водой, деревянную бочку с горячей. В общем, в моём распоряжении оказался целый спа-салон. после процедур Я позавтракал вкусной едой, которая, как и вчера, оказалась тёплой, а затем стал томиться в ожидании хоть кого-нибудь, кто соизволит заглянуть в этот зал. Честно говоря, становилось немного скучновато. Очень хотелось переброситься с кем-нибудь хотя бы парой фраз. Однако в этот день ко мне никто не пришёл. На следующий тоже, и этим я был особенно недоволен. Как дурак, я не ложился спать и терпеливо ждал, пока зайдёт тот, кто приносит мне еду. Но, оказалось, она меняется сама собой волшебным образом. После этого я вспомнил слова Тибериуса о том, что можно пригласить девушек, когда мне захочется. Не то чтобы в этом возникла острая необходимость, но я хотел узнать, как это работает. Я подошёл к двери, постучал по ней кулаком и стал ждать. Не прошло и нескольких секунд, как у меня спросили, что мне угодно. Что интересно, голос был подозрительно похож на Тибериуса. «Желаю пару девчонок», — сказал я, не очень понимая, как это должно делаться. «Не получится», — ответил мне голос. «Как-то? Тибериус же мне обещал!» — возмущенно крикнул я. «Сказал, что нужно постучать в любой момент, и все будет...» «Предложение было актуально в первые сутки. Теперь уже все не положено. В последние сутки перед ритуальным поединком герой полагается медитировать» собираться с мыслями и готовиться к предстоящей битве. Так что извини, если что». дарин мне одному кажется, что этот демон хаоса над нами просто издевается», спросил я у своего друга, который почему-то обхахатывался в этот момент. «Только понять не могу. Почему ты ржешь, как конь? Что смешного?» «Не обращая внимания, это я так, наверное. Может быть, тебе и правда немного помедитировать?» «Иди ты знаешь куда!» «Тогда в бассейне поплескайся. Думаю, это будет лучше, чем ходить по залу и футболить подушки со зла». Я ещё немного позлился, но затем решил, что мой друг прав. Провести последний день перед поединком в своё удовольствие — это лучшее, что я могу сделать. Так я и сделал. Всё оставшееся время я только и делал, что купался и ел всякие вкусности. Хоть в этом для меня не было никаких ограничений. Разнообразной едой Тибериус снабжал меня исправно. Некоторые из блюд, что мне удалось попробовать за эти несколько дней, были настолько своеобразны, что я даже не мог сказать, из чего они были приготовлены. Впрочем, меня это не особо беспокоило. Главное, это было вкусно. По моим ощущениям, все ближе был тот момент, когда придёт время ритуального поединка, ради которого я здесь торчал. В какой-то момент мне уже начало казаться, что три дня истекли, и пошёл уже четвёртый, как вдруг двери, наконец, открылись. Причём не просто открылись. Зал наполнил оглушительный звук труб. В тот момент я как раз лежал в тёплом бассейне, покачиваясь на воде и получая удовольствие от процесса. От неожиданности я резко ушёл под воду и чуть не захлебнулся. Нет, всё-таки Тибериус и правда немного не в себе. Это надо же было придумать вламываться в комнату таким образом. С ума же можно сойти. — Рад приветствовать тебя, Максимус! — торжественно поздоровался со мной демон Хаоса, поставив при этом ногу на бортик бассейна, в котором я плескался. — Давай заканчивай свои омовения! Тебя ждут великие дела! Тысячи людей пришли посмотреть на тебя в деле! Я осторожно заглянул за спину Тибериуса, который своим огромным телом заслонил мне весь обзор, и увидел отряд из десяти трубачей которые одеты были как римские легионеры. Видимо, демона серьёзно накрыла на этой теме. Кстати, трубачи даже лицом были чем-то похожи между собой. Такое ощущение, что все они были братьями. Вообще-то, я не люблю одеваться, когда на меня все смотрят. Однако не думаю, что у меня был вариант попросить всех собравшихся отвернуться на пару минут. Единственное, что я мог сделать в этой ситуации, просто поторопиться, чтобы процесс одевания занял как можно меньше времени. Последней вещью, которую я надел, было кольцо потерянных душ, которое тут же отозвалось. «Ну, наконец-то!» — нетерпеливо сказала Фрея, голос которой показался мне на этот раз более нежным, чем обычно. «Что-то большое сдохло в лесу, если ты решил надеть меня». Сейчас мне было не до разговоров с кольцом, так что я промолчал в ответ, лишь почувствовав, как оно будто само собой плотнее обтягивает мой палец. «Удачи тебе, мой мальчик», — сказал Дориан в тот момент, когда я пытался зафиксировать броню на себе таким образом, чтобы она мне не сильно давила. «Что бы ни случилось, помни, я всегда рядом». «Угу, спасибо», — ответил я и сообщил Тибериусу, что мы можем идти. Трубачи вновь взялись за дело, и зал наполнился громкими звуками, от которых я чуть не оглох. Они вышли первыми, а мы с демоном сразу за ними. Как только за спиной закрылась дверь моей временной тюрьмы, я тут же попробовал ещё раз активировать портальный ключ, и из этой затеи снова ничего не вышло. Пришлось смириться с мыслью о том, что, похоже, из этого домена у меня лишь один выход — победа в ритуальном поединке. Тем временем я обратил внимание на окружавшие меня звуки и понял, что где-то там снаружи ревёт толпа народа. Понятия не имею, сколько там было человек, но, судя по крикам, много, очень много. И с каждым шагом крики становились всё громче. В какой-то момент я сравнил себя с пчелой, которую ведут в жужжащие ули. Один тёмный коридор, следом за ним ещё один, и, наконец, третий, в конце которого был яркий свет. Наконец-то впервые за последние дни я окажусь на свежем воздухе. Шаг за шагом. Я вышел из коридора, и меня оглушил рёв со всех сторон. Передо мной открылась картина, которая весьма впечатляла. Настолько, что у меня прямо пятки зачесались от желания побежать обратно в свой зал с бассейном и бочкой с горячей водой. Оказывается, всё это время я прожил в здании, которое было похоже на небольшой дворец, над входом в который была выбита надпись «Геройский уголок». Сейчас я стоял на краю длиннющей лестницы, которая была своего рода мостом вниз, к арене, окружённой ревущими от возбуждения зрителями. «Вперёд, Максимус!» — подбодрил меня улыбающийся демон Хаоса и указал рукой вниз. «Гнусный смрад уже ждёт тебя!» Он был абсолютно прав. Даже отсюда я видел большое тёмное пятно, которое довольно быстро перемещалось по арене. Пока я ещё не мог как следует его рассмотреть, Но это было необязательно для того, чтобы понять, этот тип просто огромный, если я вижу его даже с такого расстояния. Эх, ладно, потопали. Что стоять? Изо всех сил, стараясь не показывать, что я волнуюсь или чего-то боюсь, я улыбался широкой улыбкой, приветственно махал рукой, а со всех сторон орала беснующаяся публика. В основном я слышал имя гнусного смрада, само собой, и это было неудивительно. По мере того, как я приближался к арене, я понимал, что он в десятки раз превышает меня размерами. Было бы довольно странно думать, что я смогу продержаться против него хотя бы минуту. Однако я был другого мнения и не собирался так просто проигрывать в этом ритуальном поединке. По крайней мере, у меня есть кольцо ветра, с которым я могу довольно быстро бегать. Может быть, что-нибудь придумаю за это время. Гнусный смрад явно не был человеком. У людей таких размеров просто не существует. Видимо, в этом домене водились какие-то существа, вроде гигантов, и он явно был одним из них. Высотой из четырёхэтажный дом он состоял из одних лишь только мышц, которые сплошь покрывали его впечатляющими буграми. В одной руке он держал топор, лезвие которого было шириной с четыре моих роста, а в другой руке у него была дубина с острыми шипами. «Думаю, что каждый шип был длиной железнодорожную рельсу, не меньше. Из одежды на нём были лишь шерстяные штаны по колено, а ступни обмотаны кожей». «Дориан, как думаешь, сколько мамонтов пошло, чтобы он смог себе такие портки пошить?» — спросил я, глядя на монстра перед собой, который рычал на меня, как волк. Пока публика безумствовала, я обернулся и посмотрел на Тибериуса. Его кресло было расположено недалеко от арены, и как будто немного нависало над ней. Я так понимаю, чтобы видеть поединок в подробностях и не пропустить какой-нибудь важной детали. Например, как гнусный смрад превращает очередного несчастного в кровавую лепёшку при помощи своей огромной дубины. Мне вот интересно, нафига этому типу вообще дубина и топор? Он бы мог и дракона придушить голыми руками. «Смотря какого», — засомневался Дориан. Вот, например, если... Однако Тибериус не дал закончить ему мысль. Он поднял вверх руку, и как по волшебству вокруг стало тихо. Демон Хаоса начал говорить что-то насчёт героя, которого зовут Максимус, но я его не слушал, а молча смотрел на гиганта перед собой. Мысли в моей голове носились со скоростью ветра, и чем больше я размышлял тем сильнее склонялся к мысли, что драпать от этого громилы будет не лучшим вариантом. Но хотя бы потому, что арена оказалась не такой уж и большой на самом деле. Этот тип меня очень быстро догонит. Поэтому я решил проверить, как у него обстоит дело с магической защитой. Дубины и топора у меня нет. Зато есть отличные заклинания, которые в этом измерении прекрасно работают. Прежде всего мне нужны атакующие заклинания, а не защитные ауры. На них у меня будет время, а на старте мне нужно чем-то занять этого парня. Я как раз выбирал порядок, в котором буду активировать заклинания, когда меня наглым образом отвлекли. «Пусть победит сильнейший!» — услышал я громкий голос Тибериуса, который тут же потонул в бурном океане тысяч орущих глоток. Звуки сотен труп ознаменовали начало поединка. Гнусный смрад раскинул в стороны руки и грозно заорал, да я принялся за дело. Стрела тьмы в одну ногу, следующая в другую, затем луч смерти в район сердца и ещё одна стрела тьмы в голову. Всё это было проделано с максимально возможной скоростью, на которую я был способен. Кроме того, на этот раз я решил не мелочиться и вложил в заклинание побольше магической энергии. От того, что произошло после этого, я и сам офигел. Ноги гнусного смрада как будто корова языком слезала. Он заорал от боли, и в этот момент луч смерти ударил ему в грудь, пробив в ней дыру, через которую мне стало видно зрители напротив. Но последняя стрела тьмы ударила гиганту в голову с такой силой, что она просто взорвалась, как арбуз на сотни осколков, окатив всех вокруг кровавым дождём. Гнусный смрад ещё какое-то мгновение стоял на песке своими обрубками, затем покачнулся, и безголовое тело рухнуло прямо передо мной, подняв в воздух тучу пыли. С довольным видом я смотрел на то, что у меня получилось, а вокруг меня царила тишина. Тишина была такое что в любой момент могла раздавить своим мощью. Теперь-то я понял, что значит на самом деле давящая тишина. Незабываемое ощущение. «Дорин, по-моему, получилось неплохо». но ну, не знаю», — с сомнением сказал Дорин. «Будь я на твоём месте, я бы успел ещё пару тёмных стрел в него запустить». «Ах, как сладко!» — услышал я довольный голос фрейи «Похоже, я заблуждалась на твой счёт. Иллистрата до тебя далеко, Максим Темников». Голова восемнадцатая Сколько длилась тишина, я не знаю. Мне показалось целую вечность. Пока все вокруг молчали, я был занят важным делом. Вытирал лицо от остатков гнусного смрада, которыми он забрызгал меня с ног до головы. Теперь мне было понятно, за что этому громиле дали такое имя. Запашок от него исходил тот ещё. Не думаю, что я быстро забуду его, как и всё это приключение. Если, конечно, ритуальный поединок на этом завершён, и демон Хаоса не придумает для меня что-нибудь ещё. Если честно, тишина вокруг несколько настораживала. Едва я подумал об этом, как кто-то за моей спиной начал хлопать в ладоши. Правда, довольно вяло, но всё-таки... Даже такие жиденькие аплодисменты были куда лучше, чем эта звенящая тишина вокруг. Я обернулся, чтобы посмотреть, кто это там радуется. Мне казалось, что это был Тибериус собственной персоной. «Великолепно!» — крикнул он. «Это, конечно, не то, что мы все ожидали, но... Браво, Максимус!» Эти слова послужили стартом к оглушительному реву, от которого у меня заложило уши. Только теперь вместо имени гнусного смрада Толпа скандировала «Максимус!». Придя немного в себя от резкой смены обстановки и настроения зрителей, я поднял руку вверх и покрутился по сторонам, благодарно кланяясь. Это привело зрителей в ещё больший восторг, и они заорали с новой силой. А кроме того, начали топать, сидя на своих местах, отчего пол под моими ногами задрожал. «Слушай, Дорин, как бы они от радости не развалили эту арену» сказал я, продолжая радостно улыбаться. «О чём ты думаешь, Макс?» — возмутился он. «Лучше наслаждайся своим триумфом. Видишь, как они радуются». Я и наслаждался до тех пор, пока у меня рука не устала салютовать и шея не начала болеть от непрекращающихся благодарных поклонов. Меня спас Тибериус, который спустился ко мне, взял меня за руку и повёл обратно к лестнице. Патрёва толпы и каменные ступеньки угрожающе дрожали под ногами. Моя тем временем начала раздумывать насчёт дальнейших планов демона. Меня не заботило причитающаяся мне награда и что это будет. Больше всего меня интересовал всего лишь один вопрос. Как этот парень намерен возвращать меня назад, если у него здесь ни черта не работает из моих заклинаний? Оставаться здесь навсегда как-то не входило в мои планы. На этот раз трубачей не стали заходить в зал, а выстроились в две шеренги перед дверями, создав таким образом своеобразный коридор. Меня это вполне устраивало. По правде говоря, этот день выдался таким шумным, что у меня уже начала раскалываться голова от него. Как только за нами закрылась дверь, я решил сразу же перейти к делу. «Если я правильно понял, то ритуальный поединок можно считать оконченным. Гнусного смурада больше нет, а значит, я победил, верно?» — спросил я, в то время как Тибериус вновь расположился на диване и взял несколько фруктов из вазы. По-моему, это было нечто похожее на местные аналоги мандаринов. Выглядели они точно так же. «Угу», — кивнул демон и откусил половину мандарина вместе с кожурой. «Гнусного смрада больше нет! Все правильно, Максимус! В этом-то как раз и проблема!» но начинается!» «Что же в этот раз все неуклюже как-то у меня?» «Выходит, что теперь у нас ты самый сильный боец», — продолжил тем временем Тибириус. «Получается так, что если я тебя отпущу, то мне придется искать замену. А это хлопотное дело. Тем более, что ты и так эффектно расправился с нашим прошлым чемпионом. Боюсь, подданные не простят мне этого и, чего доброго, взбунтуются». Демон доел мандарин, вытер ладонью потекший по подбородку сок и принялся за второй. «Знаешь, Максимус, я терпеть не могу бунты. Они так утомляют. Почти всех придется испепелить в назидание остальным. Потом ждать, пока новые родятся. Одним словом, Марокко». Я сел на соседний диван и молча слушал. Мне было очень интересно, чем он закончит свою речь. Не может же он оставить меня здесь силой? По крайней мере, я на это очень надеюсь. Тибериус выждал немного и спросил. «Я тут подумал, пока осмотрел ваш поединок с гнусным сврадом. Может быть, ты останешься?» — спросил он с надеждой в голосе. «А что, по-моему, отличная мысль. Собственный дворец, псарня, тысяча рабов. Как тебе?» Он посмотрел на меня, а затем щелкнул пальцами, и перед нами появился еще один диван. Это было намного больше наших, а ещё на нём сидели девушки. Причём в большом разнообразии. Все они смотрели на меня и домно улыбались. «Блин, хоть бы надели что-нибудь на себя. Разве так можно? Нельзя же называть эти разноцветные нитки на них одеждой». «Плюс ещё вот это!» — с улыбкой сказал демон. «Я могу устроить так, что каждый день у тебя будет новая красавица» я думаю, что где-то ты найдёшь условия получше. Плюс пенсионное обеспечение, само собой. Если ты до неё доживёшь, конечно. Но с твоими способностями это будет не слишком сложно. Предложение хорошее, спорить не буду. Я всё-таки был воспитанным парнем, а потому решил не нервировать Тибериуса понапрасну грубым отказом. Однако дома меня ждут дела. Я же герой, не забывайте об этом. вот таких, как я, всё время полно всяких дел. «Уверен?» — спросил демон. Затем подмигнул и кивнул в сторону дивана с девушками. «Второго такого шанса может не быть. Кто еще тебе предложит прожить спокойную и беззаботную жизнь, когда ты сможешь наслаждаться каждым днем? Подумай над этим, Максимус!» «Угу. Беззаботную, как же. С постоянными ритуальными поединками в качестве досуга». «Все-таки нет, Тиберевс», — мягко ответил я. В гостях у тебя просто прекрасно, но пора и честь знать». «Жаль!» — сказал он. Ещё раз щёлкнул пальцами, и диван с обнажёнными девчонками исчез, а я, наконец, смог перестать всё время косить в их сторону. Интересно же. Демон ткнул пальцем в сторону пейестала, на котором я появился, когда прибыл сюда, и чудесным образом цифра 666 изменилась на 667. «Ничего не поделаешь!» «Придется искать тебе замену и ждать нового героя», — сказал он. Затем хлопнул себя поляшком и встал с дивана. «Уговор есть уговор. Так что тебе полагается справедливое вознаграждение за победу в ритуальном поединке». «Ну вот, совсем другое дело. Подарки — это уже хорошо. А если он говорит о замене, значит, у него есть какие-то соображения насчет моей обратной телепортации». вот возьми — сказал демон, — а я тем временем вытащил из кармана демонские четки и обнаружил, что на них появилось новое звено. На этот раз оно было черным. «Теперь запомни эти слова!» Тибериус проговорил формулу активации в виде стиха, которую я навсегда отложил в своей памяти. Благо, у демонов они были несложными. «Что оно делает?» — спросил я и поднес четки поближе, чтобы повнимательнее рассмотреть зерно внутри которого мерцали разноцветные искры. «Это, конечно, не дворец, но, думаю, тебе понравится. Ты сможешь менять его по своему желанию», — сказал тебериус А затем вдруг погрустнел. «Мне правда жаль, что ты сделал такой выбор. Однако я не стану удерживать тебя силой, хотя мог бы, конечно. Обычно от ритуальных поединков требуется отдых. Я дарю его тебе». Я удивлённо смотрел на демона, вообще не понимая, о чём он сейчас говорит. Открыл был рот, чтобы уточнить, что он имеет в виду, но прямо на моих глазах Тибериус стал таять. Причём в натуральном смысле слова. Он буквально растворялся в воздухе, с каждым мгновением становясь всё прозрачнее. «Нет-нет, так мы не договаривались», — сказал я и попытался схватить демона за мантию, но это мне не удалось. Спустя ещё несколько секунд... Демон хаоса растворился полностью, оставив меня в зале одного, с щётками в руках. «Не может быть, чтобы он меня кинул, правда, Дориан?» «Вообще-то демоны достаточно коварны, мой мальчик. Но, надеюсь, нет», — ответил Мор. Вот только мне показалось, что в его голосе слышалась лёгкая неуверенность. Первым делом я решил проверить, как теперь будет работать портальный ключ. По идее, после слов Тибериуса о том, Что он меня больше не задерживает? Я могу перемещаться свободно. Жух! Хреносдо! Да ё-моё! Как так-то я понять не могу? Неужели этот толстый засранец меня обманул, и теперь мне придётся торчать в этом домене до конца своих дней? Сам же сказал, что не будет удерживать брехло в сандалях. Мне очень захотелось проверить, что будет с дверью в зал, если по ней как следует шарахнуть стрелой тьмы. Я даже уже начал чертить формулу, как вдруг меня осенило зерно, которое он мне подарил. Он что-то говорил про какой-то дворец, если мне память не изменяет. Может быть, стоит попробовать проверить, что он имел в виду? Я вспомнил слова, которые должны были активировать этот дар, а затем произнёс их, стараясь говорить как можно чётче. Едва я сказал последнее слово, как всё перед моими глазами завертелось, А затем меня накрыла тьма. Когда она рассеялась, я увидел, что больше не нахожусь в том самом зале, в котором только что был. Это было совсем другое место, совершенно незнакомое место. Здесь царил полумрак. Однако освещения было достаточно, чтобы видеть вокруг себя. «Дорен, по-моему, это какая-то пещера», — сказал я, глядя на строящиеся светом прожилки на стенах вокруг когда-нибудь видел нечто подобное? Возможно, нужно повспоминать. Не знаю, как мор, а я совершенно точно попал в свою мечту. Всё здесь было так, как мне представлялось в идеальном месте для отдыха. Запах, температура, небольшое деревце, склонившее ветви над миниатюрным озером. Я наклонился и провёл рукой по траве, которая оказалась мягкой и густой, как ковёр. Уверен, что на ней будет очень комфортно спать, если вдруг мне придёт в голову такая мысль. Откуда-то сверху шли тонкие солнечные лучи, которые, не доходя до земли, рассыпались на искры, медленно плывущие по воздуху. Как же здесь хорошо! «Никогда не была в таком месте», — сказала вдруг Фрея. Я вспомнил, что кольцо потерянных душ «До сих пор на мне». она просто волшебное. Как же мне здесь хорошо!» «Согласен», — сказал я. Затем снял кольцо, сунул его в карман и сел на траву. В тот же миг по моему телу прокатилась горячая волна, и я ощутил прилив сил, который мощным потоком начал вливаться в меня. От нахлынувших на меня приятных ощущений я слегка прикрыл глаза и подумал о Тибериусе, который сделал мне такой дар. Если всё обстоит так, как я понимаю, в этом месте я смогу полностью восстанавливать свои силы, когда мне этого захочется. Это, конечно, здорово. Вот только был один вопрос. Зачем он сделал мне такой подарок? Неужели для того, чтобы я использовал это место как отдых между ритуальными поединками? Что толку в нём, если я не могу добраться домой? «Я бы на твоём месте попытался ещё раз», — посоветовал мне Дориан. «Что толку?» — спросил я. Затем вздохнул и всё-таки попытался активировать портальный ключ. «Вжух! Сработало!» «Дориан, ты видишь?» — спросил я, глядя на стены нашей с ним комнаты и не веря своим глазам. «Ну, наконец-то мы дома! Фух!» «Рано или поздно это должно было случиться», — сказал Мор таким тоном как будто не он совсем недавно рассказывал мне про коварство демонов. Я облегчённо вздохнул и плюхнулся на кровать, до сих пор не веря, что я в тени доме. На всякий случай, я даже посмотрел в окно, чтобы убедиться в том, что это не очередная иллюзия, которая сменила пещеру. Кстати, о пещере. Немного успокоившись и привыкнув к мысли, что всё стало на свои места, Я вспомнил слова Тибериуса о подарке ещё раз. Я ведь ясно слышал, что он сказал, будто я смогу менять его по своему желанию. Может быть, стоит попробовать выяснить, как это работает? Перед тем, как вновь активировать дар Тибериуса, я немного замешкался. В голову пришла тревожная мысль. Вдруг на этот раз я не смогу выбраться из пещеры? Успокойся, мой мальчик. Если бы он хотел чтобы ты оказался в ней навсегда. Ты не смог бы выбраться и в первый раз, — успокоил меня Дорин. Логично, — согласился я со своим другом и активировал дар Только теперь перед переносом я представил себе пещеру несколько иначе. Решил посмотреть, что из этого выйдет, и просто офигел, когда увидел результат. Для начала она стала немного больше, не сильно, но теперь здесь стало гораздо комфортнее, В прошлый раз она как-то давила своими небольшими размерами. Видимо, так я представлял себе идеальное место, когда был помладше. И это было просто удивительно. Получается, Дарти Бериуса каким-то образом вытащил это из моих детских воспоминаний? Впечатляет. Полумрак я решил оставить, но сделал его немного светлее. Так пещера стала намного комфортнее. С деревом ничего менять не стал. А вот озеро тоже чуть-чуть увеличил. Кстати, об озере. Я подошёл к нему поближе, дотронулся до воды и не сдержался от улыбки. Она была очень тёплой, не горячей и как раз такой, чтобы в ней было приятно лежать. Глубину озера я проверять не стал. Уверен, что она именно такая, как мне нужна для максимального удобства. Рядом с деревом на траве появилось небольшое воздушение, которое должно было заменить мне кровать. возле одной из стен Теперь был плетёный шкаф. Насколько я понимаю, там должно быть полотенце, плед, подушка. Ну да, всё так и есть. Забавно. Стоп. А это что за бумажный пакет? Я вроде бы ничего такого не просил больше. На всякий случай я очень осторожно развернул его. Внутри были конфеты «Мишка на севере». «Какого чёрта, дорин Я не просил никаких конфет». Растерянно сказал я, взывая к своему другу за помощью в разъяснении всего этого. «Уверен, это какое-то очень мощное колдовство», — ответил он. «Но я никогда не сталкивался с чем-то подобным. Никаких конфет я тоже не просил, если ты надумаешь меня в чем-то подозревать и считать, что эта пещера исполняет и мои желания». Я развернул одну из конфет и вскоре убедился, что они настоящие, Честно говоря, я до последнего надеялся, что сладости окажутся иллюзией. А теперь у меня появилось ещё больше вопросов насчёт этого места. Самый главный из них — как это всё может работать? Точно, что демонские проделки, иначе не скажешь. Слушай, Макс, я вот о чем подумал. Если эта пещера может трансформироваться по твоему желанию и заполняться всякими вещами... «Может, стоит попробовать провести ещё один эксперимент?» «Какой-то?» — спросил я и начал разворачивать вторую конфету. «Помнишь тех девчонок из зала Тибериуса? Я думаю, было бы неплохо, если бы одна из них здесь поселилась. Она могла бы хлопотать по хозяйству, например, или напивать тебе колыбельные, чтобы легче было засыпать». «Обойдёшься», — сказал я и положил пакет с конфетами обратно в шкаф. «Я думаю, мне и без этого будет здесь отлично спаться». «Эгоист!» — недовольно пробурчал мой друг. «Думаешь только о себе. Может быть, мне тоже нужен отдых и приятная картинка перед сном. Лучше, чем на стены пялиться». Кстати, это был спорный вопрос. Глядя на струящиеся нежным светом прожилки на стенах пещеры, Лично я как раз отдыхал и получал от этого особое удовольствие. Как будто сотни тоненьких искрящихся ручейков покрыли стены, и от этого казалось, что и стена живая. Хотя кто его знает? Может быть, это место и правда живое? Глядя на это всё, даже такая мысль не казалась мне чем-то фантастическим. Интересно, а как здесь течёт время? Вот будет здорово, если им тоже можно будет управлять как и всем остальным. Надо будет проверить при случае. Тоже мне нашел о чем думать. Время!» — проворчал Мур. Осталоп. «Я так понимаю, у тебя есть более интересные варианты?» «Конечно. Нужно узнать, можно ли отсюда что-нибудь утащить. Я бы на твоем месте прямо сейчас это проверил. Если работает, то ты станешь самым богатым человеком в своем мире. «Согласен. Любопытно будет узнать. Несметное богатство меня мало интересует. да вот если и правда можно вынести из пещеры любой предмет, который я в ней перед этим могу создать...» Я вновь открыл шкаф, взял пакет с конфетами и активировал портальный ключ. «Джух!» «Эх, не всё так хорошо, как хотелось бы. Конфет в моей руке не было» значит, вытащить из пещеры ничего не получится. С другой стороны, теперь у меня появилось собственное секретное жилище. «У тебя и до этого оно было», — судя по голосу Мора, он был немного расстроен тем, что в ближайшее время я не стану самым богатым человеком на Земле. «Чем тебя тени-дом не устраивает?» «Ты не понимаешь, Дорион», — сказал я и улыбнулся. «Оно только моё и такое, как мне будет нужно». Кстати, допустим, вынести из него ничего нельзя. А если что-нибудь принести, как думаешь, сработает? Макс, я тебе иногда просто поражаюсь. Что мне нужно сделать, чтобы у тебя в голове появилось хоть немного мозгов? Другие все в дом тащат, а ты наоборот всё добро раздать норовишь. Вот зачем тебе это знать? Хочу сделать из этой пещеры свою личную родовую сокровищницу. Как тебе такая мысль?